Восемь. На следующий день я встала рано и закрылась в ванной. Я долго принимала душ и старательно сушила волосы, опасаясь, что слишком мощный гостиничный фен не справится с укладкой. Нино проснулся ближе к десяти и, потирая заспанные глаза, осыпал комплиментами мое платье. Он попытался затащить меня в постель, но я не поддалась. Как бы я ни старалась делать вид, что все нормально, во мне сидела обида на вчерашнее. Он превратил день нашей любви в день Лилы. И теперь над нами нависала встреча с ней. Я потащила его на завтрак, он покорно поплелся за мной. Он не смеялся, не подшучивал, только говорил, касаясь кончиками пальцев моих волос, «Выглядишь прекрасно». Очевидно, понимал, что я волнуюсь. Так и было. Я боялась, что Лила явится навстречу в ослепительном виде. Она была элегантна от природы, не то что я. К тому же у нее теперь появились деньги, и при желании она могла позволить себе все что угодно, как в юности, когда за ней ухаживал Стефану. Я не хотела, чтобы Нино снова подпал под ее чары. Мы вышли около половины одиннадцатого. На улице дул холодный ветер. Мы, не торопясь, пешком двинулись к пьяца Амедео. Я дрожала даже в теплом пальто, и Нино обнимал меня за плечи. Имя Лилы мы не называли. Нино с фальшивым воодушевлением рассказывал, как изменился, в лучшую сторону, Неаполь при мэре-коммунисте и продолжал твердить, что я должна как можно скорее переехать сюда вместе с девочками. Он крепко прижимал меня к себе, и я надеялась, что так мы и дойдем до метро. Мне хотелось, чтобы Лила увидела нас издалека, убедилась, как хорошо мы смотримся вместе, и призналась себе они — они прекрасная пара. Но в нескольких метрах от места встречи он высвободил руку и закурил. Я инстинктивно взяла его за руку и крепко ее сжала. Так мы и вышли на площадь. Лилу я заметила не сразу. У меня даже мелькнула мысль, что она передумала и не придет. Но тут я услышала ее голос. Она окликнула меня своим обычным приказным тоном, нисколько не допуская, что я могу ни расслышать, ни обернуться, не подчиниться ее призыву. Она стояла на пороге бара, напротив спуска в метро. В коричневом пальтишке, руки в карманах, еще больше отощавшая, немного сутулая, с гладкими черными волосами, в которых пролегли дорожки серебристых прядей, собранными в конский хвост. Передо мной была повзрослевшая Лила, в облике которой сохранился отпечаток тяжелой работы на фабрике. Она и не думала прихорашиваться. Она крепко обняла меня, я ответила тем же, но не стала к ней особенно прижиматься. Затем она, радостно улыбаясь, расцеловала меня, чмокнула в каждую щеку и рассеянно протянула руку Нину. Мы зашли в бар и сели за столик. Говорила почти все время она одна, причем так, будто мы с ней были вдвоем. Заметив мой настороженный взгляд, она ласково улыбнулась и сказала: Ладно, я была не права. Хватит дуться! С каких это пор ты стала такая обидчивая? Ты же знаешь, что бы ты ни делала, я на твоей стороне. Давай мириться. Я ограничилась полуулыбкой, не ответив ни да, ни нет. Она сидела напротив Нину, но ни разу не посмотрела на него и не сказала ему ни единого слова. Она пришла ради меня. Она даже попыталась взять меня за руку, но я осторожно высвободилась. Она хотела снова войти в мою жизнь, хотя и не нравилась дорога, которую я для себя выбрала. Она сыпала вопросами, не дожидаясь ответов, словно спешила занять собой каждый уголок, и едва коснувшись одной темы, тут же перескакивала на следующую. Как у тебя с Петром? Плохо. А дочки как? Хорошо. Будешь разводиться? Да. Значит, вы собираетесь жить вместе? Да. «Где, в каком городе?» «Не знаю». «Возвращайся сюда». «Это непросто. Я найду тебе квартиру. Если потребуется, я тебе скажу». «Ты пишешь?» «Только что вышла книга». «Новая?» «Да». «Не слышала. Она пока вышла только во Франции». «На французском?» «Разумеется». «Новый роман?» «Скорее эссе, хотя с элементами повести». «А о чем? Я отвечала коротко и, в свою очередь, расспрашивала ее о Бенцо, Дженаро, квартале, работе. При упоминании о сыне взгляд ее повеселел, она объявила, что скоро я его увижу. Он в школе, но они с Энцо придут сюда. Кроме того, меня ждет сюрприз. О квартале, напротив, Лила говорила нехотя. Упомянула только о страшной смерти Мануэлы Салары и о шуме, который она вызвала. «Было бы из-за чего!» Мало что ли по всей Италии людей убивают. Потом она неожиданно заговорила о моей матери, похвалила ее энергию и предприимчивость, хотя прекрасно знала, какие у нас сложные отношения. Еще больше меня удивило, когда она с чувством сказала, что копит деньги, чтобы выкупить квартиру, в которой всю жизнь прожили ее родители, чтобы им не о чем было волноваться. Хочу им ее подарить, объяснила она, будто этот великодушный жест нуждался в оправдании. «Я там родилась, для меня это место много значит, и если мы с Энсу будем много работать, все должно получиться». Работала она все так же по 12 часов в день, причем теперь не только на Микеле Салару. У нее были и другие клиенты. «Сейчас я осваиваю систему 32. Это новая машина, лучше той, что ты видела, когда приезжала в Ачеру. Белый корпус с маленьким в 6 дюймов экраном, клавиатурой и встроенным принтером». Она говорила о последних моделях компьютеров, которые вот-вот должны появиться на рынке. Она очень хорошо разбиралась во всем этом, как всегда, загоревшись чем-то новым, пока не наскучит. По ее мнению, новые машины отличались особенной красотой. «Жалко только», — говорила она, — что все остальное вокруг — сплошное дерьмо. Тут в беседу вмешался Нино и принялся делать то, чего я принципиально избегала — выдавать ей исчерпывающую информацию обо мне. Он рассказывал о моей книге, которая скоро выйдет в Италии, цитировал хвалебные французские рецензии, сетовал на мои проблемы с мужем и детьми, сообщил, что ушел от жены, добавив, что мы должны остаться в Неаполе, потому что другого выхода нет, поблагодарил за предложение подыскать нам квартиру и задал пару вопросов по поводу ее работы. Я слушала его с беспокойством. Он говорил с нарочитым безразличием, чтобы доказать мне — Во-первых, что он до этого не виделся с Лилой, а во-вторых, что она больше не имеет на него никакого влияния. Ни разу в его голосе не прозвучало тех обольстительных нот, что оживляли его разговоры с Коломбой и другими женщинами. Он не произносил красивых фраз, не заглядывал Лили в глаза, не касался ее, а если и воодушевлялся, то только рассыпая похвалы мне. Это не помешало мне вспомнить о пляже Читара, Когда они слили, беседуя на самые разные темы, заставляли меня почувствовать себя третьей лишней. Сейчас происходило нечто обратное. Даже задавая вопросы друг другу, они явно обращались ко мне, как будто только мое мнение действительно интересовало и его, и ее. Они проговорили добрых полчаса, но не согласились ни по одному пункту. Особенно меня поразило, как по-разному они относились к Неаполю, и с каким жаром отстаивали свои позиции. Моя политическая осведомленность в то время оставляла желать лучшего. Забота о детях, сбор материала для будущей книги, работа над рукописью и, конечно, буря в личной жизни вынудили меня отказаться даже от чтения газет. Зато эти двое были в курсе всех событий. Нино сыпал именами неаполитанских коммунистов и социалистов, которых хорошо знал и которым доверял. Он хвалил местное руководство, говорил, что к власти наконец пришли честные люди во главе с мэром, человеком порядочным, достойным уважения и непричастным к коррупции. Сегодня, — заключил он, — есть реальный смысл в том, чтобы жить и работать здесь. Нельзя упускать такую редкую возможность. Лила откровенно потешалась над ним. — Неаполь, — говорила она, — как был дрянной город, так таким и остался. «Если монархистам, фашистам и демохристианам не дать по рукам за все совершенные ими мерзости или просто закрыть на это глаза, что и делают левые, то скоро город опять захватит торгаши», произнеся это слово, она издала смешок. «Все эти муниципальные бюрократы, адвокаты, счетоводы, банкиры и комаристы». Они в этот свой спор пытались втянуть меня. Оба настаивали на том, чтобы я вернулась в Неаполь, но каждый из них имел в виду свой Неаполь. Нино спокойное место для жизни с хорошим правительством, Лила — средоточие мести мерзавцам всех разновидностей, город, который плевать хотел на коммунистов и социалистов и предпочитал все начать с нуля. Я пристально наблюдала за ними. Чем более острую тему они затрагивали, тем активнее Лила подключала свой прекрасный итальянский, который обычно скрывала. Я знала, что она им владеет, Но именно тогда меня это поразило. Каждая произнесенная ею фраза выдавала, что она образована куда лучше, чем хочет казаться. Нину, обычно уверенный в себе и не привыкший лезть за словом в карман, сейчас подбирал выражение с осторожностью, как будто рабел. Им обоим неловко, думала я. Они видели друг друга без одежды, а теперь, похоже, стыдятся этого. Что вообще происходит? Не водят ли они меня за нос? Им правда важно убедить меня в своей правоте, или они пытаются подавить былую страсть?» Я принялась старательно делать вид, что все это мне безумно скучно. Заметив это, Лила встала и вышла, как будто в туалет. Я не проронила ни слова, боялась выставить себя перед Ниной истеричкой, но он тоже молчал. Вскоре Лила вернулась и радостно объявила. «Вставайте! идем, Нас Дженару ждет. Мы не можем, сказала я. У нас дела. Мой сын тебя очень любит, он расстроится. Передавай ему привет, скажи, что я тоже его люблю. Мы встречаемся на Пьяцца Мартере, тут всего-то десять минут ходьбы. Поздоровайтесь с Альфонсо и пойдете. Я посмотрела на нее. Она прищурила глаза, превратив их в две узкие щелочки. Так вот, в чем был ее план она хотела затащить нину в старый обувной магазин салара где они почти год встречались тайком и занимались любовью как жалко улыбнулась я но нам правда пора бежать я бросила взгляд на нину и он подозвал официанта чтобы расплатиться я уже заплатила сказала лила нину запротестовал но она его не слушала и обращаясь ко мне одной ласково добавила джинару придет не один его приведет энцо С ними будет еще один человек, который умирает от желания тебя видеть. Он ужасно огорчится, если ты уедешь, так с ним и не поговорив. Этим человеком оказался Антонио Капуччо, парень, с которым я встречалась, когда мы были подростками. После убийства матери Салара срочно вызвали его из Германии.